издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Антон Карелин Одиссей Фокс Космический странник Дело номер 1 мой враг. Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. Клод Адриан Гельвеций. И вас называют лучшим детективом сектора? Вас? воскликнул советник, оглядев Фокса с головы до ног. Его взгляд излучал брезгливое презрение сразу во всех спектрах, ведь глаза у советника были класса превосходный, как и всё остальное в его технологически улучшенном теле. Идеальная фигура, мужественное лицо, никаких болезней и слабостей, а также зубы, способные при достаточном упорстве хозяина перекусить стальной прут. Изящно сложённый и утончённый красавец. За счёт гибридных мускулов он был сильнее медведя и быстрее песчаной кобры. Советник выглядел на 20, да и действительно был ещё не стар в свои 75. Благодаря многослойным зрачкам он видел людей буквально насквозь, считывал биоритмы, на лету анализировал микромимику и практически читал мысли собеседника. Полезные свойства для политика. Его мозги высшей категории, обогащённые наноструктурами последнего поколения, обеспечивали мыслительные процессы вдвое быстрее, чем у обыкновенных граждан второго или третьего классов. Большое спасибо. Но сейчас высокоэффективные мозги советника находились в ступоре. Он изумлённо разглядывал мрачную фигуру человека неоясного возраста, молча сидящего напротив, и был поражён до глубины души. Лохматый, помятый, усталый, советник видел такого впервые в жизни. Даже не пристроенные на пособии выглядели опрятнее и перебивались имплантами старых моделей. А нормальные люди первого класса и выше читали про усталость только в исторических хрониках. Как современный человек может быть таким неразвитым? Советник подобрал замену недоразвитому и неполноценному, чтобы оскорбить собеседника, но при этом не понизить свой социальный рейтинг, за сохранением которого ревностно следил. У вас что? Ни одного апгрейда? Человек молча кивнул. Отзорких глаз политика не укрылось, что у несчастного ноет затёкшая шея, и он вынужден по минутной её массировать. «Пф-ф-ф-ф», — рассмеялся советник, нервно сгибая и разгибая титановый антистресс. «Первый раз вижу такое...» Он чуть не сказал безобразие, но вовремя остановился. «На вашей планете нет закона, по которому гражданин обязан улучшаться», — со спокойной сдержанностью ответил человек напротив. Шея доставляла ему явное неудобство, но он упрямо или стоически переносил боль. «Конечно нет!» фурик нул политик никто вас не заставляет но есть же гигиена неужели вам самому приятно таскаться в таком уро... неидеальном теле быть медленным и неуклюжим испытывать усталость и боль неужели ваши дела идут настолько неважно что вы не можете себе позволить хотя бы захудалое обновление а лучше полноценный биоремонт Насколько мне известно, у нас есть благотворительные и государственные программы для бедствующих и безработных. Я могу сейчас же зарегистрировать вас в Нет, ровно ответил человек. Не нужно. Как знаете, покачал головой советник, сверкая глазами уже неодобрительно и гневно. Хотите быть ходячим экспонатом и вызывать раздражение каждого встречного ваше право. Действительно, моё. Человек до этого рассеянно скользивший взглядом по советнику и окружавшим его вещам, впервые поднял глаза и глянул прямо. Советнику показалось, что один глаз у детектива странный, как будто там темнела непроницаемая тьма, из которой проступал едва заметный светящийся огонёк, словно далёкая звезда, мерцающая в черноте космоса. Впрочем, различные сканы, которыми советник сию же минуту попробовал изучить этот странный глаз, не дали результата. Наверное, показалось. Сыщик смотрел невозмутимо, но по микромимике и позе советник прочёл его мысли и внезапно смутился, отвёл взгляд, стал машинально передвигать виртуальные окна, рассыпанные перед ним в воздухе, словно пытаясь вспомнить, о чём шла речь. Что ж, раз уж я потратил время, чтобы с вами связаться, мистер Фокс, можно я писАТь дело? Хотя я сильно сомневаюсь, что вы, видцы министр туризма и охоты. Произнёс детектив: "Что? Лишил вашу планету триллионов прибыли? Откуда? Пока вы рассматривали меня, я рассмотрел материалы, которые вы раскрыли перед собой для нашего разговора, а перед началом встречи прошёлся по открытым финансовым данным вашей планеты и увидел проблему." За последние 2 года туризм на Медею вырос всего на 16%. Несмотря на великолепные данные и огромный потенциал вашего элитарного курорта, вы сделали галактической элите шикарное предложение. Охота на грозовых птиц в лабиринтавых облаках, пронизанных тысячами молний, одно из самых завораживающих зрелищ и одновременно чистый адреналин, впечатление на всю жизнь. Но туристы отнеслись к новой забаве с большой опаской. Не слишком помогли даже недавно открытые межзвёздные врата, которые включили вашу планету в великую сеть. Вы ждали поток туристов, а получили ручей. Инвесторы крайне напряжены, и ваше кресло советник шатается под вами. Политик сжал зубы, но промолчал, слушая очень внимательно. Он даже перестал вести параллельное совещание по вопросам утилизации смуглей и поставил на паузу любимый мультсериал, который поглядывал третьим потоком восприятия. «Не сложно вычислить причину», — продолжал Фокс. «В галактической прессе почти все упоминания о вашей планете говорят об опасностях, многочисленных случаях увечий и даже смертей. Недавняя гибель одного из самых известных звездных дайверов, Джайриса, всколыхнула всю сеть». Большинство обитателей галактики впервые познакомились с Медеей в связи с этой новостью. Как вы понимаете, не лучшее первое впечатление. Не успев обрести популярность, грозовая охота стала синонимом глупой бравады и бессмысленного риска, а ваша планета обрела имидж опасной. Мы сожалеем о гибели выдающегося спортсмена, Быстро проговорил советник, но это было трагическое стечение обстоятельств, и главное отказ самого Джариса от всякой защиты и страховки. Сделав это, он значительно увеличил сложность охоты, хотя даже в таком варианте риск был минимален. Эти дикие твари никогда не нападали на крупные объекты. Но один раз напали. Джарис стал жертвой грозовых птиц. Перед полётом он подписал согласие о снятии с нас ответственности. Но толпе на это наплевать, и непомерно раздутые выводы прессы нисколько не соответствуют истине. Советник перевёл дух. Судя по реакции, смерть звёздного экстремала стала потрясением, от которого он ещё не оправился. Похоже, он принял всё это гораздо ближе к сердцу, чем следовало политику. Разумный риск в грозовой охоте, разумеется, есть, иначе затея теряет смысл, утомлённо сказал советник, в очередной раз повторяя отрепетированный текст. Но это контролируемая опасность, она полностью в руках скрытых защитных систем. У нас прекрасное оборудование стоимостью в миллиарды, и если не нарушать протокол безопасности, никаких смертей и увечий не было и быть не может. Не может. Думаю, вы правы, неожиданно согласился детектив. Я был с Джайрисом во время охоты. Он летел на живой трансляции, я был к нему подключён. Как и 60 миллиардов его фолловеров по всей галактике, и даже сильнее, чем большинство из них. Вы тоже входите во внутренний круг? удивлённо спросил советник, и на мгновение все слои превосходности между ним и взлохмаченным человеком напротив исчезли. Отыскалось нечто во вселенной, что объединяло таких непохожих собеседников, и это был Джайрис. Гибкий, крылатый талиц с серо-зелёными глазами, чистый и молодой, который упивался жизнью и заражал своим жизнелюбием столько сердец. Каждому, с кем его сводила судьба, Джайры обращался одинаково: "Мой друг". "Да, я был в его круге", ровно сказал детектив. "Я был им во время последнего полёта и помню, как мы погибли". Джейрис летел посреди колоссальных облаков, пронизанных как сумасшедшим пульсом чередой вспыхивающих и гаснущих, рождающихся и умирающих титанических молний. Каждый удар грохота разносился по всему небу, облачные стены дрожали и двигались, иногда сталкивались. Сверху рушились огромные лавины, которые кажутся сокрушительными, а оказываются ватным дымом, душищим, облегающим и тёплым. Ты мчишься вперед в жажде скорее вырваться, распарываешь тела туч, а грохот от молнии настигает, бьет со всех сторон. Ты вырываешься на свободу, разбрасывая клочья облаков и нарываешься прямо на стаю молникрылов. Это судьба, а от судьбы не уйдешь, ведь правда. Каждый из фаловеров мог смотреть глазами звёздного дайвера, слышать его ушами, ощущать потоки ветра его гладким блестящим телом, перья которого так чувствительны к упругости неба, быть в шкуре Джайриса, делить с ним великие моменты, сражаться с ураганом вместе с маленьким дайвером. Но самые преданные фанаты, которых тоже очень много, могли соединяться даже с мыслями Джайриса, растворяться в его душе. Премиум-подписчики из внутреннего круга сливались с драйвером в ментальном единстве. Они чувствовали восхищение Джайриса этой планетой и красотой лабиринтовых облаков, ощущали восторг, когда он мастерски лавировал, прыгая между потоками ветра и уворачиваясь от молний. Отважный летун не был один, когда стая молнекрылов внезапно стала преследовать его. Когда минуту спустя птицы настигли Джайриса, Был не один, когда разряды срывались с крыльев витыми светящимися жгутами и били в беззащитное кувыркающееся тело. Джайрис хотел быть полностью открыт миру, бросать вызов риску и тестировать пределы возможного. За это им и мы восхищались, потому он и был так популярен. Он делал это снова и снова, пока однажды мир не ударил его в открытую грудь. Грозовые птицы Всегда улетали прочь от незнакомых существ и объектов. Так работал их стойный инстинкт. Они охотились и жили внутри облаков, а не снаружи. А на открытое небо вылетали, когда буря разрушала их облачный комплекс, и им требовалось срочно отыскать другой. В таких случаях они целю выстремлённым мчались лишь ветру, ведомо куда, и никогда не отвлекались на сторонних наблюдателей. Но в тот раз отвлеклись. Потому что крылатая фигура Джайреса слишком походила на одного из них, птицу из чужого гнезда. Спасательный флайер сопровождения летел совсем недалеко. При странной и неожиданной реакции грозовых птиц страховщики попытались применить замену, нуль портальную рокировку, выдернуть дайвера из точки опасности напрямую в безопасную капсулу на другом конце планеты, но экстраординарный грозовой шторм сбил наводку. Страховщики ринулись на перехват дайверу и опоздали всего на 12 секунд. Взятый силовым захватом тело было безнадёжно искалечено ударами молний, сожжено и мертво. А 60 миллиардов фолловеров по всей галактике реагировали по-разному. Кто-то бился в истерике, кто-то замер в шоке, кто-то размеренно жевал чакву, одни рыдали, а другие радостно смеялись или танцевали в экстазе. У разных видов такие разные культурные коды. Я не смог заставить себя пережить это снова, тихо, почти шёпотом признался советник, подавшись вперёд. И Фокс понимал его. Гибель Джайриса. Это было слишком неожиданно, слишком несправедливо, слишком сокрушительно и тяжело. Были и другие случаи, сказал детектив Конечно, не такие серьёзные, но их отличие кое в чём ином. Я пережил пару-тройку воспоминаний участников неудачных грозовых охот, и мне показалось, что они были подредактированы, хотя точно сказать не могу. Отличить полностью натуральную память от слегка дополненной крайне сложно. С этим не справится большинство экспертиз, поэтому ментальные записи давно перестали приниматься как доказательства в суде. Ну, на общественность они производят гарантированное впечатление, ведь миллионы потенциальных туристов пережили ужасы гразовой охоты на собственной шкуре и показали друзьям. Именно, энергично кивнул советник. Пока вы совершенно корректны в своих оценках. Волна этих публикаций, продуманный и масштабный чёрный пиар, который, как мы недавно обнаружили, начался даже раньше, чем мы стали выводить этот новый вид туризма на галактический рынок. Понимаете, Фокс? Раньше вы связались со мной, чтобы поручить найти виновного, из-за которого туристы обходят планету стороной, и она лишается триллионов прибыли. Но вице-министр туризма и охоты не мог этого сделать, отрезал советник. Никак не мог. Гражданину класса превосходный вернулось презриливое недоверие к странному, совсем неулучшенному и недополненному человеку, который будто выпал с из далёкого прошлого. Почему, не мог поинтересовался детектив, морщись от ноющей боли и массируя шею. Начнём с безупречной выслуги на и высшего социального и высочайшего правительственного рейтинга. Затем, как член планетарного правительства, он находится под постоянным надзором и контролем, включая сохранение и проверку воспоминаний. А закончим тем, что именно вице-министр туризма был инициатором этой программы. По сути, он и создал грозовую охоту, первым увидел далеко идущие возможности ещё лет 10 назад. Кроме всего прочего, его министерство выигрывает от повышения потока туристов больше всего. Министерство, повторил сыщик, не он сам. Какой ему толк саботировать свою же работу всей жизни? И главное, как, просветите меня, он физически мог всё это сделать? Детектив прикрыл глаза и откинулся на спинку дивана, позволив тому обхватить многострадальную шею. Узнав о вашей проблеме, я сразу подумал, что начать расследование лучше всего с точки пространства и времени, в которое сошлось максимальное количество заинтересованных в этом проекте лиц. Долго искать не пришлось. Этой точкой оказалась торжественная гала посвящённое открытию межзвёздных врат на орбите вашей планеты. На этом мероприятии были все организаторы грозовой охоты, ключевые чиновники, все инвесторы и множество приглашённых гостей. В общем, все, кто может быть замешен в этом деле. Поэтому перед нашей встречей я заскочил на это важное мероприятие. Гала состоялась полгода назад и была частью пиара грозовой охоты. Поэтому там присутствовал правительственный меморис, чья память открыта для посещения. Его глазами я всё и осмотрел. И там был в числе прочих кронпринц Алиудов Мигор Шалет. Его высочество, изменившимся голосом сказал советник, весь его облик выражал величайшее почтение. Он даже поклонился и развёл руки в низчайшем приветственном жесте, словно трёхметровый оллиуд с белой кожей и 16 золотыми рогами оказался прямо перед ним. Когда великая сеть отказала нашей планете, именно Кронпринц в своей необъятной щедрости судил нам огромную сумму, которая привлекла остальных инвесторов и позволила нам построить и открыть межзвёздные врата. Фокс едва заметно улыбнулся, не открывая глаз. Для наследника межзвёздной империи эта сумма не значит ничего, сказал он. Я не ошибусь, если предположу, что Мигор Шалет, единственный из всех инвесторов, не выражает недовольства в связи с отсутствием ожидаемых прибылей и не требует компенсации. Не ошибётесь, осторожно согласился советник, будто ощупывая следующий шаг на тонком льду. Я понимаю, что вы не вправе открывать информацию о туристах высшего класса, и уж тем более о таких, которые вне категории, как наш Кронпринц. Сыщик открыл глаза и смотрел на политика с сочувствием, за которым могла почудиться насмешка. Поэтому не стану спрашивать, является ли сам Мигор Шалет страстным любителем грозовой охоты. Просто выражу догадку. Является Он не раз отважно нырял в сверкающие тысячами молний лабиринты облака и не один, а в компании таких же высокородённых и богатых друзей, звёздной элиты, принцев разных рас и планет. Советник напряжённо молчал, но Фоксу не нужен был улучшенный мозг и многослойные зрачки, чтобы прочитать его мысли. Я заметил, что на гола Вице-министр и кронпринц совсем не общались друг с другом. Но, разумеется, настолько разный уровень, воскликнул советник в смятении. Наследник империи не станет общаться с с обслугой. Охотно закончил за него детектив. Вполне вероятно. Вот только они уже были знакомы. Когда на церемонии представления вице-министр кланялся кронпринцу, он вместо жеста ваш нижейший поклонник применил жест ваш покорный слуга. Разница между ними невелика, но она имеется. Я прожил этот момент в воспоминании несколько раз, чтобы убедиться. Он ошибся и применил не тот церемониальный жест? Азадачно нахмурился советник. Не тот, кивнул Фокс. Но вице-министр не ошибся. Покорный слуга применяется теми, кто уже служит принцу. Ваша протокольная служба не заметила эту ошибку или не придала ей значения. Это неудивительно, несколько напряжённо отозвался советник, складывая руки на груди, словно защищаясь. Независимая планета Мидея и великая Алиудская империя никогда не были в открытых дипломатических отношениях. Поэтому тонкости их культуры не настолько идеально изучены нашим дип-корпусом. И правда, согласился детектив. Но тонкости олиудской культуры идеально изучены олиудами. А протокольная служба принца никак не отреагировала на это нарушение ритуала. Никто из свиты его высочества, наследника могущественной империи, не указал абслуги на дерзость и не поправил его. Потому что жест был верный. К моменту открытия врат ваш вице-министр уже служил Мегор Шалету, и свита принца уже встречала и знала его. Ну как? Когда? Это пусть раскопает ваша служба безопасности. Министерство туризма и охоты является принимающей стороной и работает со всеми элитными туристами, не так ли? Разумеется. Видимо, они общались, когда Мигор Шалет вместе с друзьями прибыл попробовать новое развлечение. Никто не мог помешать принцу вызвать к себе слугу аборигена и обсудить с ним любые вопросы. Но проверки памяти начал было советник и тут же осёкся. Получивший правильные наводки, его улучшенный мозг работал стремительно. Именно эти воспоминания были скрыты от проверок вашей службы безопасности как дипломатическая собственность Аллиудской империи. Верно? Стандартный протокол. Эти слова попали точно в цель. Советник опустил взгляд, его лицо не должно было дать никаких подтверждений или опровержений словам проклятого слишком проницательного сыщика. «Кто пострадает больше всех, если сквозь звездные врата хлынет поток миллионеров со всей галактики?» — спросил Фокс и сам себе ответил. «Все будут в выигрыше, кроме веселой компании друзей, сверхэлитарной группы вне категории и вне закона, вне морали и вне ответственности, которые привыкли, что Вселенная такая, как им захочется». Представьте, что на их излюбленные лабиринтовые облака покусатся орды тех, кто с высоты их статуса выглядит такими же плебеями. Они изгадят небесами ды и своим присутствием, превратят их любимое местечко в стадный загон. Этого высочайшие не перенесут, заплатить огромную, по меркам отсталой planetki, сумму, чтобы получить контроль над полюбившимся курортом для принца даже не прихоть, а так, плёвое дело. И гибель Джайриса, — советник внезапно охрип, — пришлась как нельзя кстати. Она стала главным ударом по репутации нашей планеты и грозовой охоты. Неужели? Но ведь этот случай всесторонне изучали и проверяли. Не было даже мысли о том, что его смерть могла быть не случайна. Детектив молчал, растирая шею с гримасой боли на мрачном лице. Медея колонизирована людьми больше 30 лет назад, не так ли? спросил он наконец. И поведение молнекрылов было вполне изучено за эти годы. Я не специалист, пожал плечами советник, но тут же сверился с материалами на эту тему, а вторым потоком послал запрос к ксенобиологу. Да, изучены. Больше того, спецы по флоре и фауне планеты фиксировали случаи, когда эти птицы нападали на себе подобных из других гнёзд, ещё в самую первую экспедицию почти 50 лет назад. Но при подготовке полёта Джайриса никто не помнил о деталях исследований полувековой давности. А если кто-то и помнил, то разве такое придёт в голову? Та лицы пусть и с крыльями мало похожены на этих проклятых птиц. Кто мог предсказать, что они так среагируют на разумное существо, тупые твари? Фокс промолчал, хотя соблазн отметить, что тупость в данном случае проявили не птицы, был довольно велик. Чем менее развит мозг существа, тем на более общие стимулы он реагирует, сказал детектив. Помните брендированный полётный костюм Джайриса, сделанный специально для вашей пиар-компании? Советник медленно кивнул, его разум соображал стремительно и уже всё понял, но изо всех сил не хотел принимать догадку. "Я не ошибусь, если предположу, что разработка серебристого комбинезона и накрыльников, так похожих по расцветке на оперение грозовых птиц, занималась министерством туризма и охоты". "Проклятье", выговорил советник. И если бы у него не была абсолютно идеальная улучшенная кожа, он бы сейчас совершенно точно вспотел. Проклятье! И здесь невозможно доказать злой умысел, улыбнулся Фокс. Ведь решение сделать дайвера похожим на молнии крылов было вполне логично для PR-акции, для шоу, даже если изучение воспоминаний вице-министра подтвердит, что эту идею предложил он, что это доказывает? Ничего. Улик нет, доказательств нет. Идеальное убийство. Советник и детектив одновременно прикрыли глаза, не желая поверить, что добрый и ни в чём не повинный Джайрис погиб из-за прихоти какого-то сверхбогача, хотя оба уже поняли, что это так. Два человека из внутреннего круга дайвера зажмурились в инстинктивном порыве спрятаться, хотя бы одну секунду не видеть такой несправедливый и неправильный мир. Из темноты смотрели серо-зелёные глаза, живые и лукавые, добрые и смелые. Так было всего мгновение, пока видение вспыхнуло и погасло. "Мой друг", прошептало воспоминание и умолкло. Вы утверждаете, что Джарис погиб из-за каприза кронпринца, который хотел оставить Медею себе и только себе? Советник был вне себя от злости, но тем жёстче держал себя в руках. И всё это только ради того, чтобы изредка посещать Медею с компанией друзей и развлекаться полётами в лабиринтах облаках? Вы сами в такое верите? Детектив молча смотрел на него в упор и даже перестал мяч шею. «Вряд ли это первый раз в истории, когда прихоть аристократа приводит к гибели простолюдинов», — спокойно сказал он. «Это не может быть просто прихотью», — побледневший политик не отвел взгляд. «Если ваша безумная теория права, за действиями кронпринца кроется план». «Думаю, вы правы», — согласился Фокс. «Вашу планету обкрадывают, и не только последнее время, а на долгие годы вперед». Вряд ли план Мегор-Шалета заканчивается на гибели дайвера. Чтобы окончательно дискредитировать планету в глазах туристов по всей галактике, нужно что-то посерьезнее. Детектив закрыл глаза и задумчиво мял за гривок, все сильнее раздражая советника. Наконец, сыщик заговорил снова. Весьма вероятно, что, владея инвесторским контролем и доступом к звездным вратам, Кронпринц готовит их монументальный крах. чтобы в купе с предыдущим чёрным пиаром похоронить туристические перспективы вашего мира навсегда, чтобы Медея досталась ему одному, стала лишь его игрушкой, пока не наскучит. Принцу-то, владельцу кораблей с безграничным контуром, врата для межзвёздных полётов не требуются. Советник растирал лоб пальцами, морщась от внезапного спазма и боли, которую он не чувствовал у совершенствованного тела, но глубоко ощущал. В какой же яме они оказались? Какой же игрушкой в руках высоких стала их планета? «Пользуясь преимуществом своей должности, вице-министр туризма и охоты тщательно подстраивал неоднозначные случаи, которые и становились основой для черного пиара по всей галактике», — тяжело констатировал советник, и Фокс кивнул. «Ваш вице-министр оказался между молотом и наковальней и предал собственный народ». Не знаю, из страха или ради личной награды, на которую рассчитывает в будущем, когда кронпринц получит то, что хочет. Никаких авансов или взяток он скорее всего не получал. Вот и не вызвал подозрений у ваших спецслужб. Теперь подождите, приказал политик. Его нахмуренный взгляд не сулил ничего хорошего преступнику, если слова Фокса подтвердятся, или детективу, если тот окажется неправ. Не открывая рта, советник раздавал в разные ведомства один приказ за другим, одновременно обсуждая ситуацию по закрытой линии со службой безопасности. Там уже началась повторная, более тщательная и широкая проверка всех действий вице-министра охоты и туризма, его окружения и семьи в последние 10 лет. Фокс терпеливо молчал, хотя могло показаться, что он уже забыл про их разговор и погрузился в собственные мысли или даже мечты. В тягостном молчании прошло несколько минут, за которые странный человек 5 раз сменил позу, мучимый несовершенством своего допотопного тела. Советник это практически бесило. Дикий и необгрейженный собеседник казался ему грязным, вонючим бродягой, зверем или прокажённым, покрытым заразными струпами. Хорошо, что их встреча была дистанционной. "О", сказал наконец советник. "Нашли?" Устраивая пару случаев, он всё-таки оставил следы. У нас появились зацепки. Дознаватели уже занялись с вице-министром? Что? Советник резко выпрямился и застыл, получая сразу несколько срочных сообщений по разным каналам. Фокс внимательно и ожидающе смотрел на него. «Видимо, Кронпринц держал свою пешку под постоянным надзором», — прерывисто выдохнул советник. «Не прошло и минуты, как мои люди посадили вице-министра под принудительный допрос, а глашатый Мегор Шалета уже аннулировал его участие в Совете инвесторов «Звездных врат». «Не знаю, зачем он это сделал. Мы бы все равно к нему никак не подкопались и даже не стали бы пытаться. Может, это показательный жест проявления пресловутой оливудской чести?» Замысел не удался, крон-принц разворачивается и покидает место действия, а скрывать свои намерения ниже его достоинства, теперь, когда они были раскрыты. «Кто их разберет, этих бегемотов, с их запутанным кодексом моралий?» пожал плечами советник, но было видно, что его смятение отходит на задний план, а на передний возвращается привычный руководящий стиль с немалой долей опломба. И вот ещё. Наблюдение доложило, что в дом вице-министра доставили подарок от Мигор Шалета. Сейчас его просвечивают и досматривают. "Думаю, это золотистая капля, похожая на янтарь", помедлил сказал Фокс. "Что за капля? Просветите?" Советник мог сам получить ответ на этот вопрос, задав его собственному секретарю и помощнику, искусственному интеллекту, который был подключён к его мозгу напрямую через нейрочип, как у всех нормальных людей. Но почему-то инстинктивно, не успев даже подумать, он задал вопрос сыщику, как будто уже уверился, что ответам, которые даёт этот странный человек, можно доверять. И детектив не обманул доверия. Это королевская слеза, ответил он. Испытывая стресс и разочарование, алиуды бурлят и клокочут внутри, их тело вырабатывает разрушительное вещество, от которого тут же спешит избавиться. Эволюционный механизм защиты, ведь их родина крайне химически агрессивная планета. Вот как. И что же означает этот зловещий дар? Зловещие намерения кронпринца? В олиудской аристократии так принято: владыка может послать свою застывшую слезу тому, кем по-настоящему недоволен. В данном случае получателем стал вице-министр. Это обещание наказания, скорее напоминание о провале и декларация вражды. Одна слеза сама по себе ничего не значит, это больше символ. Но если один человек получит две таких слезы, ему не жить. Уничтожить его станет делом чести любого алиудова во вселенной. Посылку изучили, признали безопасной и вскрыли, пробормотал советник. Слеза? Нет, политику усмехнулся. На этот раз все ошиблись, мистер Фокс. Детектив удивлённо нахмурился. Он не так уж и часто оказывался неправ, и ощущение потери контроля было непривычным и неприятным. Нельзя же разгадать каждую загадку, верно? Политик с образцовым сочувствием склонил голову набок. В посылке лежит оплата, открытая линия ровно на 500 млн, которые принц обещал вице-министру и заплатил, не взирая на провал. Большие деньги, но принц прекрасно знает, что их никто не получит и не запросит. Однако он и сам их потерял. Они так и будут лежать на открытой линии, выдержанные банком, пока вицы министр их не востребует или пока он не умрёт. У кронпринца и зачёрённое чувство юмора. Вот как вздохнул Сыщик, растирая ноющее плечо. Как не занимательны эти культурологические открытия, хмыкнул советник. Наша встреча подошла к концу. «Ваша роль в этом деле сыграна, мистер Фокс. Помните, что никакие из обстоятельств нашего разговора и вашего расследования не могут быть обнародованы и переданы третьим лицам. На вашу память накладывается бл... проклятие! У вас же нет сохраняемой памяти!» «Только та, что внутри этой коробочки», — пожал плечами детектив, коснувшись пальцем лба. «Как угодно», — закатил глаза советник. «Главное, что вы не имеете права извлекать ее в любом конвертируемом формате и выкладывать в сеть. Не забывайте, что и попытка рассказать кому-нибудь по старинке голосом приведет вас под суд». «Договорились. На этом наш контракт считается выполненным», — осведомился Фокс. «Да, но...» — политик колебался. «Я должен узнать, как вы сумели так быстро вычислить виновника». После проверки вице-министра у наших спецов не возникло даже мысли копать в эту сторону. Согласитесь, вся ваша гипотеза выглядела совершенно безумной, пока не оказалась правдой. Как вы смогли построить ее на пустом месте, да еще и с такой скоростью? Фокс не видел абсолютно никаких причин не отвечать на этот вопрос. Он уважал правду, даже любил ее и упорно предпочитал правду всему остальному. даже когда она была ему во вред. — Вы искали улики, — ответил детектив, — а я искал интересную историю. — Что это значит? — сжатые губы советника выдавали его недовольство. — Понимаете, если планета называется Медея, то ты невольно обращаешься к мысли, что ее кто-то обманул и предал. — М-м-м. <transcript> То есть название нашей планеты подарило вам блестящую догадку о том, где искать? издевательски спросил советник. Жизнь даёт нам знаки, спокойно ответил детектив. Мало кто обращает на них внимание, но я обращаю. Его непроницаемый чёрный глаз блеснул чуть ярче, чем раньше. Искорка в его глубине напоминала далёкую звезду синего цвета. Нет, жёлтого или красного. Теперь вы заявляете, что верите в мистику. Это не мистика, а нарративное мифотворчество. Мой метод. И он заключается в том, чтобы придумать преступление вместо того, чтобы расследовать его, рассмеялся советник, довольный своей иронией. И он заключается в том, чтобы придумать преступление вместо того, чтобы расследовать его, абсолютно серьёзно ответил детектив. Лицо политика изменилось. Пока мистер Фокс говорил последнюю фразу, ему поступали новые данные, включая первые результаты жёсткого ментального допроса вице-министра. И, кажется, нашлись первые свидетельства саботажа Звёздных Врат, саботажа, который грозил ужасающей катастрофой, которую теперь удастся предотвратить. Похоже, сидящий напротив Неандерталец оказался во всём прав в каждом своём допущении. Но тогда получается, уточнил советник, глядя на Фокса уже не только с недоверием и неприязнью, которые не мог побороть, но и с невольным восхищением. Вы ещё до начала нашей встречи уже раскрыли дело? Фокс промолчал. Он сосредоточенно массировал шею, будто от этого зависела его жизнь. Какая всё-таки невоспитанность. Взгляд политика упал на чашку кофе. Боже, ну и древность! И на странную штуковину, лежащую рядом. Встроенный анализатор подсказал, что эта штука называется блокнот. Абсолютно неудобное приспособление, в которое люди начала прошлого тысячелетия вручную записывали свои заметки. В стремительном мозгу класса превосходства Внезапно сложилась полная картина произошедшего. Вы получили приглашение к беседе от моего секретариата, присели изучить материалы и даже не успели допить чашку кофе, как уже во всём разобрались, упавшим голосом сказал советник. Вероятно, это не такое уж и сложное дело, пожал плечами спокойный и первобытный человек. Вот почему вы работаете не с почасовой оплаты, как было бы выгоднее, а с понедельной, и при заключении контракта берёте аванс за месяц работы, закончил политик. Потому что вы слишком быстро раскрываете дела. Тут вы угадали. Фокс впервые открыто улыбнулся. Работать с почасовой оплатой у меня получается не очень. Он не сказал, что в этом есть и свои плюсы. Во-первых, удобно получать месячную ставку, отработав час-полтора. Но главное, когда быстро раскрываешь дело, так же быстро исчезает необходимость общаться с презрительными и надутыми индюками, такими как этот. От лица нашего правительства, выпрямившись, официально произнёс советник, который как не старался, так и не мог выбрать, как относиться к этому странному субъекту. суничи житейльным презрением, тотальным недоумением или неохотным восхищением. Выражаю вам благодарность, мистер Фокс. Ваш рейтинг доверия на нашей планете будет повышен до первого класса. Последнее он выдавил чуть ли не скрипя зубами. Без единого улучшения и в первый класс не слыхано. Благодаря вашей версии мы нейтрализуем аварию звёздных врат, которая, страшно подумать, были бы по меньшей мере десятки тысяч жертв. Что за существо этот принц? Советник взял себя в руки, его голос и взгляд снова оттвердел. Было бы бесчестно не выплатить вам премию за спасение стольких жизней и сохранение огромных бюджетных сумм, которые обратились бы в пыль. Я распорядился перевести на ваш счёт дополнительную оплату в десятикратном размере от оговорённой. Помните, мистер Фокс, что на Медее высоко ценят результат. Почти годовая ставка за час. Советник хотел впечатлить этого дикого человека и, вроде бы, ему это удалось. Не откажусь, серьёзно кивнул Фокс. Ведь деньги ему действительно были Нужны. Сколько можно ждать, прошипел приземистый крулянец, возмущённо сплетая и расплетая своё змеевидное тело, состоящее из двух ремней, вроде зелёного и будто бы синего. Сейчас они сплелись наподобие косички. Я весь извёлся от издевательства. Будешь покупать или не будешь покупать, человек? Скарши! Его многочисленные глазки моргали и поблёскивали. Крулянец упёр усики в бока и требовательно ждал ответа от клиента. Эти маленькие и шустрые змеюки не отличались большим терпением. "Ты же согласился дать мне попить кофе и подумать", улыбнулся Фокс. "Я расследовал дело. Кофе только шлепохупачили", прошептал тот. "А ты вшёл в две кружки. И ж какой? Хочешь меня разорить?" Хорошо, хорошо, муфа. Поспешил уверить его детектив. Я получил деньги от одной планеты неподалёку, так что теперь обязательно что-нибудь куплю. Ништяк. Водошевился крулянец и простодушно спросил: "А сколько цених? Уверен, хватит на корабль у лучшего старьёвщика в 12-м секторе". Смотря какой, смотря какой, усмихнулся, то есть усмихнулся Муфа, но лучшим старьёвщиком он явно был польщён. Змей нетерпеливо переползал с места на место, словно стремительный ручеёк вился по полу вокруг медлительного человека. "Пшли уже, пшли!" Они ползли. Муф ва реально, а медлительный человек и насказательно по колоссальному залу из множества ярусов, напичканному остовами и трупами межзвёздных кораблей, разные формы и цвета, разные материалы и культуры, разные времена, у Фокса немного кружилась голова от невероятного количества нерассказанных историй, которые здесь сошлись, но не все из этих историй были завершены. Сага одного из кораблей, стоящих на этой гигантской платформе, явно уходила дальше, в неизвестность, она притягивала Фокса. Геранский фрегат, гордо провозгласил крулянец. Хочешь фрегат, человек? У него пушки! Бдышь, и нет врагов. Не стоит муфа, у меня нет врагов. Шутишь, удивился Змей, но тут же переключился на другие варианты. Тяжёлый мужширный марафониш, сверхвыносливый, орианская стрела, быстрее всех летала, оборотов что она сжат. Элегантная перчатка Дуайнов и шванский штрибитель, старинная яхта Цэдариан, уникальная вещь. Это скорее музейная реликвия, чем корабль, но красивая, безусловно. Ну а что? Пожарх хвостами крулянец. Сегодня купил через 10 лет продал музею. Мне бы сейчас для жизни и полётов. А это что за экспонат? Это человек, древний хлам. Он не лётный. Лучше посмотри туда. Нелётный? Фокс остановился у корабля странной формы, похожего одновременно на указательную стрелку, на конечник гарпуна и узкий вытянутый утёк. Чистые формы, острые края и рёбра. Ви, устремлённый вперёд, этот корабль не имел ни двигателей, ни дюз, ни крыльев, никаких либо составных внешних механизмов. Он был, кажется, цельнолитой, сделанный из чёрного стекла, то есть, конечно, не стекла, но очень напоминал стекло. Матовое, чуть прозрачное, по краям через острые грани проходил свет. Кажется, он был абсолютно цельным куском удивительно гладкого материала. Не знаю, откуда он происходит. — развел хвостами змей. Два его тела переплелись в новом узоре, несимметричном, выражающем неуверенность. «Достался моим предкам, стоит здесь тысячу лет!» «Ну уж не тысячу!» — передразнил детектив. «Ваше торгово-ремонтное гнездо вышло в космос 212 оборотов назад!» «При чем тут обороты? Я про наши крулеанские годы, не меньше тысячи!» «За сколько ты бы его продал?» «Да на кой он тебе, человек?» — смешливо зашипел змей. «Он не летает, понимаешь? В нем нет жвигателей, нет топливных систем, ничего вообще нет. Сплошной кусок камня». «Камня?» «Ну, этот материал. Он твердый, очень крепкий. Отвечает на импульсы, реагирует, но не раскрывается». Дед научил меня разным импульсам, которые и нашёл за долгие годы. Так что я знаю, как его сделать прозрачным, но внутри ничего нет. Нет двигателя, нет навигации, и как на нём летать? Вот зачем он тебе, а? Он мне нравится, честно ответил Фокс. За сколько бы ты его продал? Беришь за 10.000, шумашедший! засвистил Змей, подрагивая от хохота. Только самовыважем. Это и правда была смешная шутка. Покупай не подъёмную стоячую бандуру и как-нибудь убирайся. Фокс положил руку на гладкий чёрный бок. Ни единой царапины, хотя корабль был очень стар, такой гладкий. Рука скользила, не задерживаясь, не находя опоры, но при этом чёрный корабль не блестел, матовые линии плавно сходились к рёбрам и остриям. Дай угадаю. — сказал детектив. — При одном из импульсов вот здесь, на носу корабля, проявляется сложный светящийся узор, словно созвездие. Секунду мерцает и гаснет. — Что? — замерзмей. — Как ты узнал? — Кажется, я знаю, что это за корабль, Муфа. Какой он расы и сколько примерно ему лет. Почему он такой странный и не летает? — Почему? — Я не знаю. Глазки жадно уставились на него не моргая. Высунутый тонкий, расстроенный язык замер, подрагивая от нетерпения. Я расскажу тебе, когда мы совершим сделку. "Шельмавство?" с сомнением протянул крулянец. "Что ю хитрость?" "Никакой хитрости, но есть причина. Её я тоже расскажу, когда корабль станет моим". Змей молчал, раскачиваясь словно в трансе. Он взвешивал все «за» и «против». «Ты не случайно прилетел в наше гнездо, да? Не просто так обратил внимание на эту штуку. Ты искал именно ее, ага». Фокс был предан правде. Конечно, он умел лгать, когда требуется, врал легко и изощренно. нужное качество в работе сыщика, но он любил говорить как есть. Правда давала ему чувство личной свободы, и Фокс часто говорил правду даже в ущерб себе. "Да", прямо ответил он. "Муфа, я мог бы молча купить этот ненужный твоему гнезду и твоему роду хлам и ничего не сказать, но я расскажу, потому что это имеет значение". Соглашен. прошептал змей, протягивая человеку кончик хвоста. 30.000 по рукам? По рукам. Человек вынул из кармана старинное и поразительно неудобное приспособление маленький инфокристалл. В нём хранились документы и данные Фокса Отда, его счета и деньги. Неуклюже, но надёжная странная штуковина, как и сам её хозяин. Кристалл был настроен на Фокса с пятью ступенями защиты. Не то чтобы более современные устройства не могли подделать или обойти эти защиты, ещё как могли. Но обойти все пять сразу требовало уже значительных ресурсов и мощностей, которые могут быть у крупной корпорации, богатой семьи или правительства развитой планеты. А какое дело большим и великим до маленького сыщика? До сих пор личные данные Фокса были в безопасности. Еще они дублировались в великой сети, а ее взломать было уже невозможно ни с какими технологиями. Так что, даже без всяких улучшений имплантов, Фокс все-таки был полноценным гражданином, и память системы защищала его гораздо сильнее, чем старенький девайс. Кристалл загорелся, едва слышно прошелестел, сделка состоялась, счет детектива покинули 30 тысяч, а необычный корабль перешел в собственность странного человека. Задрав голову, вы спрашивал змей: "Я ж жду! Это корабль-исследователь, разведчик и навигатор. Он был создан расой, которая давно умерла. Они назывались Сайны и были развиты во времена, когда большинство остальных копошились на поверхностях своих планет. Сайны? Про таких не слышал. Летающие медузы, дети планеты, где вода и атмосфера переходили одна в другую?" Десятки слоёв разной плотности, слоёный газовый гигант с ледяным ядром. Говорят, они облетели весь космос, но почему-то не колонизировали ни одной системы. Несмотря на всё развитие, они так и не покинули свою прародину. Однажды планета Сайн высохла, и они погибли. Это было примерно 2 миллиона оборотов назад. Сколько? 2 миллиона. Мгновение для космоса. Но вечность для нас. «Сделай импульс, который вызывает узор». Змей почти не двинулся. Он, как и все нормальные граждане развитых миров галактики, обладал нейрочипом в голове. Усилия воли, из крыши дока свесился импульсный излучатель, вещь, без которой не обойдется ни одна ремонтная станция в космосе. Импульс был не слышен человеческому уху, но раздражал змеиное. Муффа сморщился и зашипел. На носу Чёрные стрелы медленно проступили сложные асимметричные узоры. Сначала из темноты стали мерцать едва видимые звёзды, потом между ними протянулись тонкие нити. Узор созвездие Мерцал и уже постепенно гас. Это название корабля, его метка и марка, сказал Фокс, снова коснувшись притягательного тёмного стекла, хранящего столько тысячелетий и тайн. И как называется Понятия не имею. Для этого нужен специалист по культуре Сайн. Пока я могу только радоваться, что наконец-то его нашёл и сумел купить. Да для чего он тебе ждал? Пока не понял, честно ответил Фокс Одд. Но мне кажется, чтобы понять, что мне дальше делать в жизни. Чего? Ты ж просишь совета у древнего корабля? Изумился Муффа хлопая глазками. Давай попробуем зайти внутрь. Ты говорил, внутри ничего? Пплошное стекло. Он не раскрывается. Смотри. Детектив двинулся вперёд, и за долю секунды до того, как он ударился о борт корабля, чёрное стекло начало раздаваться, раздвигаться перед ним, расходясь на бесчисленные кристаллические полоски, проваливаясь внутрь и в стороны. Оно словно таяло. зубчато и красиво выдвигалось в самое себя. Аах! Восхищённо зашипел змей. Фокс вошёл внутрь, и везде, куда падал его взгляд, чёрное стекло втягивалось и втягивалось, образуя открытое пространство, пока не осталась тонкая стеклянная оболочка. Дымчато-тёмная, но теперь полупрозрачная и просторная рубка внутри, совершенно гладкая и пустая. Змей видел фигуру человека, который нервно вертел головой, осматриваясь в полутьме. Внезапно человек начал садиться, и навстречу его движению из пола с лёгкостью и чистотой движений выросло подходящее кресло. Чуда! Чуда! Раскачиваясь, шептал Муффа: "Ты владыка древнего корабля?" "Нет, но у меня есть его глаз. Глаз?" Его навигационный центр. Человек поднял руку, прижал к своему лицу, и на его ладони лёг идеально круглый и гладкий чёрный шар, слегка полупрозрачный и словно стеклянный. В самом центре едва видно мерцало звёздочка, то ли красная, то ли зелёная, то ли синяя. Уш, ошемитильна. Фокс вложил свой чужой глаз в идеально круглое гнездо в области носа устремлённого вперёд, и корабль ожил. Звезда ярко вспыхнула, во все стороны разошлись тысячи изломанных созвездий, охвативших плавное тело чёрной стрелы. Змей отпрянул подальше и молчал, затаив дыхание. Открытый бок корабля сомкнулся, и он беззвучно, без вибрации поднялся в воздух. Какое-то мягкое поле окружало его. Воздух вокруг едва заметно искажался. «Миллион!» — печально сказал змей-старьевщик. «Он что это миллион? Какой я несчастный, глупый, доверчивый неудачник!» Змейная голова опустилась и мелко затряслась в плаче. Глазки затянула защитная пленка печали. Корабль тихо опустился на ситчатый керамический пол ангара. Фокс вышел из двери, спотыкаясь, возбуждённый, одноглазый и встрёпанный, вспотевший и со слегка дрожащими руками. Было видно, что он потрясён. Может и миллион. Он пожал плечами, глядя, как древний корабль смыкается и гаснет, становится непрозрачным, зарастая стеклом изнутри. Но не ты, ни я бы не смогли увидеть эти деньги и тем более потратить их. Почему? Потому что этот корабль и этот глаз ищут те, с кем лучше никогда не встречаться, негромко ответил детектив. Галактика огромна, в ней сотни тысяч обитаемых миров и совершенно разных государств, тысячи раз невообразимое количество разумных и неразумных существ, несчётное количество станций, таких как твоя. В галактике легко затеряться и очень сложно найти потерянное миллион лет назад. Но есть те, кто ищут. Если ты дашь им знать, если начнёшь узнавать про Саин, про их наследие, позовёшь оценщиков, устроишь торги за реликт древней расы, всё закончится в один момент. Но великая сеть. Муфа резко оборвал его Фокс. Великая сеть не абсолют. Это не верховная власть в галактике, а лишь мета-структура, у которой масса ограничений и слабых мест. Сильные мира сего могут достать любого, вопрос лишь в сочетании цены и ценности. Если ценность достаточно высока, то будет заплачена любая цена. «И ешли бы я попытался продать этот корабль, то ты...» Твое космическое гнездо и твой рот были бы во мгновение око стерты, и уже на следующий день от вас и от вашего прошлого не осталось бы никаких следов». «Ш-ш-ш!» — пораженный шуршал змей. В его глазках моргало недоверие вместе с верой, страх вместе с восторгом. Он был словно ребенок, услышавший страшную сказку. «Теперь ты понимаешь, почему я не купил этот корабль молча, а вынужден рассказать тебе о нем». «Чтобы я никому никогда не упоминал о самой неудачной сделке в моей жизни». «Чтобы ты никому никогда не упоминал о самой удачной сделке в твоей жизни». «Удачная? Бесшенный корабль за тридцать тысяч?» «Удачная». Я забрал у тебя то, что однажды убило бы вас всех. Змей замолчал, два его тела сплетались и расплетались. "Я верю тебе, человек", наконец прошептал он. "Ты спасшь меня, не задорого". Смешинка запрыгала в блестящих глазах. "Это древняя штука, не обнаруживается на расстоянии". Уверенно сказал Фокс. Если бы её можно было найти каким-нибудь сканом или анализом, она была бы найдена 1000 лет назад, но она невидима для всех радаров, разведчиков, поисковиков. Её можно увидеть и осязать только когда находишься рядом. Значит, чтобы вывести эту древнюю штуку из твоего ангара, мне нужно её скрыть, а для этого мне понадобится ещё один корабль. Радостно зашипел Муфа и тут же добавил «Втри, дорога! Понял? Втрое дороже!» «Дорогой Муфа!» — усмехнулся Фокс. «Чтобы наша сделка была по-настоящему честной, я просто отдам тебе все, что у меня есть». И перевел возбужденному от радости старьевщику еще триста пятьдесят тысяч. «Бывают разные сделки и разные люди, которые их совершают». Для хитрых дельцов главное урвать свою выгоду, оставив с носом тех, с кем ведут дела. Умные стратеги стремятся к пределу рациональности, выискивая условия, которые принесут пользу всем, но им все же больше. Неловкие раздолбаи упускают выгоду и возможности, даже не понимая того. А порой встречаются бесшабашные весельчаки, для которых кураж и красота сделки значат больше, чем результат. Фокс. не принадлежал ни к одному из этих типажей. Его действиями руководили одновременно три фактора: человеколюбие, в данном случае змеиноелюбие, трезвый расчёт и удивительное знание жизни. Причём все три фактора в равной мере. Он с лёгкостью мог бы выйти из этой сделки победителем, купив уникальный реликт за бесценок. Но сыщик знал, что эта пирова победа приведет к неминуемой гибели не только несчастных змеек, но и его самого. Ведь, несмотря на легкомысленную внешность и поведение, крулеанцы — очень дотошные существа. Почуяв недосказанное, муфа бы стала держим упущенной выгодой, ведь змеекам, прирожденным торговцам, было невыносимо проморгать самый выгодный контракт, В поисках возмещения Крулянец стал бы думать, кому продать информацию о странном корабле и необычном покупателе, и попался бы на глаза тем, кто ищет. Тем, кто методично на протяжении тысячелетий по всей галактике находят и уничтожают наследие Сайн вместе со всеми, кто к нему прикоснулся. Фокс уже встречался с этими существами и смог сбежать и спрятаться лишь благодаря идеальной импровизации и редкой удаче. Тогда ему выпал один шанс на миллион, и он понимал, что следующая встреча будет последней. Фокс уже знал, что с ними нельзя найти общий язык. Стоит информации просочиться вовне, техногнездо будет уничтожено, и вечные выйдут на его след. Поэтому детектив рассказал змее правду, чтобы тот не выдал тайну больше никому, из чувства самосохранения. Отдать ему почти все деньги было не только великодушным жестом доброй воли, но главное надёжным психологическим якорем. Ведь обчистив Фокса досуха, крулянец был уверен, что совершил лучшую из возможных сделок, и его беспокоенная торгашеская совесть стала чиста. Муффи не знал, что этот корабль, последний сохранившийся наследник древней сверхразвитой цивилизации, стоит миллиарды. Те копейки, которые детектив отдал за обладание им, были пылью на дорогах судьбы, но они почти гарантировали, что сделка навсегда останется в секрете. Почти Неуклюжий, раздолбанный мусоровоз, выносливый, как миллиард тягловых верблюдов и бронированный, как зубчатая крепость Киприода, которая 17 лет выдерживала нашествие Кварковой Орды, баржа с гордым названием «Мусорок» медленно выплыла из ангара. Ее хозяин, только что официально зарегистрированный гражданский капитан 6-го класса Фокс-Отд, Города стоял на крошечном мостике, где даже одному было уже тесновато. Как оказалось, на мусороге летали шелкопрятки, представители расы по росту вдвое меньше людей. У них были цепкие паучьи лапы, поэтому стены по всей барже оказались серебристые, чтобы нормальный мусорный менеджер мог удобно передвигаться по стенам и потолкам. А тоннели из одного отдела в другой шли не только внизу, но и по верху, поэтому мусоровоз немного напоминал голову швейцарского сыра, которую мыши основательно проели изнутри. Большая часть пространства ушла под четыре обширных склада, три из которых пустовали, а один был забит неразобранным старым мусором, который пылился в получём царстве много лет. Там, среди траченных временем ржавых гор, врезанный в ребристую стену и закрытый бронированными щитами, спрятался древний корабль Саин. Мусорные пики надёжно скрывали его от любых случайных или намеренных взглядов. Фокс неплохо справлялся с ведением мусорога, учитывая, что сидеть ему было негде, ведь паучкам не требовались стулья и кресла, диваны и кровати. Ничего. Утешал себя новоявленный капитан: "Сберу небольшую дружную команду, залечу на планету IKEA 1943 и куплю мебели". Мусарок двигался по широкой траектории, подходя к звёздным вратам. Он уже получил разрешение на пролёт и ждал своей очереди, чтобы покинуть эту систему, прыгнуть далеко-далеко отсюда в новый мир, который, как был абсолютно уверен Фокс, очень ждал его. В кошельке у сыщика стало практически пусто, но он запасся топливом и провиантом, а главное, перенастроил систему жизнедеятельности на человеческую, так что в его владении хранилось более чем достаточно воздуха и воды. Хотя в воздухе висел неистребимый металлический запах, а в воде чувствовался привкус ржавчины и машинного масла, но не такую уж и сильный. "Вам посылка", сказал приятный и дружелюбный голос. Всё бы ничего, только голос шёл из-за спины детектива, где не было ни динамиков, ни передатчика, ничего. Фокс вздрогнул и обернулся. Перед ним маячил аккуратный пурпурный овал портала, разрыв в пространстве, очерченный блестящей рамкой символом корпорации Ноль. В портале светилось лицо милой девушки, представитель каждой расы увидит и услышит своё. которая, улыбаясь, протягивала маленький аккуратный футляр. "Что там? Сокровище, послание, зов о помощи, кварковая бомба? Портальная доставка стоила крайне недёшево. От кого посылка?" с пересохшим горлом спросил детектив. Если это дар друга, система ответит одно из нескольких имён, которым Фокс мог доверять. Если это ловушка из рук врага, он услышит лживый или завуалированный ответ, маскировку. «Мигор Шалетт, его высочество крон-принц Эссинеи, Алиуды и Фарийской Туманности, третий наследник Великой Империи Алиудов, шлет вам свою признательность и свой личный дар. Это большая честь для простого смертного получить его». Фокс молча протянул руку и взял футляр. Он знал, что там будет. «С наилучшими пожеланиями от корпорации Ноль», мило рассмеялась девушка. Помните, мы всегда рядом. Портал закрылся, и наступила тишина. У Фокса ужасно ныла продутая шея, ломило локти и колени. Он лихорадочно массировал загривок. Этот проклятый позвонок, вечно сдвинутый чуть налево, он защемлял нерв и отдавался болью в руках, спине и даже в ногах. Чёрт бы тебя побрал, тело, сколько можно меня истязать? Человек не может существовать без своего бессменного спутника и друга. Человеку нестерпимо нужен диван. По счастью, здесь стоял пустой контейнер, забытый безответственным пауком. Детектив присел на краешек и облегчённо выдохнул. Шкатулка от принца наверняка генетически закодирована на прикосновение фокса. Ну да, крышка мягко скользнула вверх. В ложе мрачно-синего бархата, у ольфуда в тёмно-синей крови, блистела маленькая золотая капля. Человек представил, как над ним навис трёхметровый шестнадцатирогий бегемот с царственно белой шкурой и слезящимися маленькими глазами, с тяжёлым носом и большим печально выгнутым ртом, полным жевательных пластин. Как он покачивает золотыми рогами, которые инкрустированы сотней сверкающих драгоценностей, и произносит одно лишь слово мург отныне и навеки мой враг до следующей истории мои друзья